Глава 19. Планы на клан. Сосед со второго этажа прервал наш с Антроповым разговор. Сперва он включил лампочку подъезда, затем вышел из него и, поздоровавшись со мной, направился в ближайший магазин, размахивая пустым черно-белым полиэтиленовым пакетом Мариана. «Ты говоришь о Парфенове?» — нахмурился я, продолжив беседу. «Да», — кивнул аристократ и вытер рукавом нос. Мокрая линия тут же замерзла на пуховике. «Так в чем предложение? Насколько я знаю, кипяток уже отчалил Санкт-Петербург». «Еще нет», — отрицал иллюзионист. «Поезд завтра утром. Сегодня они весь день собирают вещи. Бывший лучший друг моего врага открыл рюкзак и достал оттуда видеокассету. Что на ней? Доказательство, что Егор использовал магию крови. Я схватил улику. Жадно. Словно пленка была куском мяса, а я хищным зверем. Уже хотел побежать в свою квартиру и посмотреть, что на ней, но притормозил. Стоп. Я нерешительно потряс видеокассетой в воздухе. Ты же понимаешь, что тоже попадешь под каток? Нет, — уверенно ответил Антропов. Даже на этой кассете есть момент, как он принуждает меня заниматься магией крови. Если хочешь, я могу еще сказать, где в последнее время мы все это проворачивали». «Раз ты настаиваешь...» Я смотрел на наивного аристократа, и мне очень хотелось посоветовать ему замолчать. Но вспомнив тот день, когда они с кипятком махали перед моим носом пакетом с Машкиными волосами, у меня тут же пропало желание». Ведь это они вдвоем виноваты в том, что ей пришлось пройти через все это. Антропов выложил мне все. Где они практиковали магию крови, в какие дни, чего именно хотели добиться. Этой информации было не то, что достаточно. С такими доказательствами я мог сразу отправляться в бюро по расследованию магических преступлений, минуя все инстанции типа директора школы и завуча. Выслушав иллюзиониста, Я пообещал ему позаботиться о том, чтобы он не стал изгоем в нашем классе, а затем поспешил домой. Безумно хотелось посмотреть, что на пленке. Я вставляю видеокассету в свой новый видик, нажимаю на «плей», картинка появляется сразу. Парфенов идет по подвалу какого-то дома и зовет за собой своего друга, который и держит камеру. «Да иди ты, псина тупая!» — ворчит кипяток. Камера опускается. Аристократ тащит Бобика, того самого пса из нашей школы, в которого я вселился впервые по своей воле в этом мире, как только узнал, что у меня есть такая способность. Я тут же попытался припомнить, когда в последний раз видел пёсика. Ведь действительно, в последние дни он не приходил к школе. Даже тётя Люда из столовой как-то спрашивала, не знает ли кто-нибудь, куда пропала собака. Бобик скулит, упирается. но под давлением веревки, обвитой вокруг его шеи, продолжает следовать за своим будущим убийцей. Я перематываю вперед. Не могу на это смотреть. С каждой секундой в венах закипает кровь. Мне больше не хочется отправить Парфенова-младшего на казачью заставу. Мне хочется придушить его собственными руками. Запись кончается, когда Бобик скулит. В последний раз, а кипяток обмакивает в его крови пальцы, и начинает что-то произносить на латыни, одновременно нанося на стену запрещенный знак. После короткой магической вспышки он смотрит в камеру своими глазами, внутри которых пляшут языки пламени. Антропов хныкает, ему тоже жалко пса. На этом запись обрывается. Несколько дней назад я уже смирился с тем, что должен отпустить ублюдка, чтобы он уехал в Питер и больше никогда не мешался под ногами. Я подумал, что не вправе решать его судьбу, а тем более отправлять на казачью заставу, где любой одаренный лишается всяких шансов на нормальную жизнь. Тогда я считал, что не должен принимать таких судьбоносных решений, но сейчас, когда посмотрел пленку, я не мог закрыть глаза на все зверства, учиненные кипятком. Сколько раз в будущем я читал новости о том, как люди находили замученных животных, как я вскипал, глядя на фотографии, без расправ и не мог ничего поделать. Однако сейчас я прекрасно знал, кто за этим стоит, и понимал, что даже уехав в Петербург, такой человек, как Парфенов, не изменится. От его рук пострадает еще много людей и животных, которые перейдут ему дорогу. И даже если в итоге я гребу проблем с головой рода электроников, мой долг избавить общество от этого психа. На следующий день я встал в пять утра и поехал на железнодорожный вокзал. Поезд Парфенова выезжал в 6.34, поэтому ровно в шесть я уже стоял у входа в здание вокзала. В руке у меня лежал маленький медальон, который прежде был прицеплен к ошейнику Бобика. Холодная металлическая побрякушка уже отпечаталась на моей ладони от того, как крепко я ее сжимал. Серебряный «Мерседес» Подъехал в 6.05. Из руля вышел Громила. Александр Николаевич. С пассажирского сидения вышагнула мать Парфенова, тучная женщина в красном пальто и шляпки того же цвета. С заднего сидения показался сам кипяток. Они выгрузили чемодан из багажника и двинулись ко входу на вокзал. Парфенов-младший заметил меня только когда поднялся по лестнице и подошел совсем близко. «Фунтик?» «Ты что тут делаешь?» — поморщился он. «Пришёл тебя проводить». Ухмыльнулся я и обвёл взглядом всю его семейку. «Здравствуйте». Все электроники, понимающие, глядели на главного врага своего сына и удивлялись моей наглости. «У тебя чё? Крыша поехала!» «Егор!» — прервала сына возмущённая матушка. «Ты как разговариваешь со своим одноклассником?» «Бросьте представляться, Антонина Павловна!» Я махнул рукой. «Если бы вы хотели воспитать Егора достойно, то давно бы сделали это. Но, боюсь простым воспитанием, тут уже не обойтись». «Слушай, пацан, Александр Николаевич выступил за свою семью. Он подошел ближе и отпихнул меня в сторону. Брысь дороги, пока ноги не переломал». Я снова усмехнулся «Вы все в этом, да?» Я схватился за ручку двери, и открыл ее господам. Угрожать десятилетнему мальчишке и стрелять в его близких — такое себе проявление силы. Но они мне вас судить. Прошу. Кипяток покрутил пальцем у виска и прошел внутрь. «Мам, пап, не обращайте внимания на этого козла! Поезд скоро отходит! Надо торопиться!» «Да!» Я саркастично поклонился, пропуская толпу аристократов внутрь, словно заматерелый швейцар. «Не обращайте на меня внимания! Проходите, пожалуйста!» Я достоился чести поймать несколько презрительных взглядов, прежде чем вся семья Парфеновых пересекла порог здания железнодорожного вокзала. «Кипяток!» — я кликнул своего врага, когда тот был уже внутри. Он обернулся. Тогда я кинул ему медальон Бобика. Аристократ среагировал и поймал вещицу, посмотрел на нее, пытаясь вспомнить, что это, а когда воспоминания освежились, поднял на меня свои огромные от удивления глаза. Одаренный понял, что я был на месте преступления, только там я мог взять то, что он держал сейчас в руках. «Приятного путешествия!» Подмигнул я и закрыл дверь, ведущую на вокзал. Тут же к семье Парфеновых подлетели люди в Гражданском. Они показали свое удостоверение и надели на ребенка наручники. Мать кипятка попыталась отстоять сына, но Александр Николаевич ее остановил. Он понимал, что спорить бесполезно, ровно как и то, что в этом деле замешан я. Широко улыбаясь, я спускался по лестнице от входа на железнодорожный вокзал, осознавая, что добился своего, что теперь шанса не поехать на казачью заставу у кипятка нет. Да. Если бы я просто передал кассету в органы, я бы обезопасил себя на какое-то время. Но вскоре правда так или иначе бы вскрылась. Выяснилось бы, что кассета была у Антропова, а тот под давлением обязательно бы раскололся, что отдал ее мне. Однако, встретив своих врагов сегодня здесь и показав, что не боюсь ни одного из них, я первый бросил вызов всему клану электроников. Осталось только победить в этой войне». По дороге я обратил внимание на еще две черные иномарки, припаркованные у входа. Черные номера. Они принадлежат сотрудникам из БРМП. И это следующий транспорт Парфенова-младшего. Хотя аристократ и проснулся сегодня утром с мыслями, что поедет на поезде. После удачного начала дня я заехал к Клавдии Петровне и к ребятам-курьерам в офис в центре города. Бабуля засияла от радости, увидев меня. но проходить на предложенный чай… У меня времени не было, поэтому мы договорились поболтать, когда она приедет ко мне на клининг в ближайшие дни. Я просто забрал свою долю совместного бизнеса и поехал дальше. В офисе доставки на двух колесах меня встретила только Лиса, которая из-за проблем с успеваемостью училась в вечерней школе и могла принимать звонки утром, когда Лиза еще сидела на уроках. Я попросил Лису, Так мы ее называли. Собрать всех курьеров сегодня вечером. Мне нужно сообщить им новость о Глобусе, а заодно узнать, готовы ли они продолжать сотрудничать со мной. Сразу после этого я отправился к Борису, который начал бить мне татуировку. В ходе сеанса я поделился с ним тем, что мне, похоже, удалось выслать одного гнилого аристократа на казачью заставу. Черт, это прекрасная новость! – отреагировал татуировщик. набивая паутину на тыльной стороне моей ладони. «Знаешь что? Я сделаю тебе скидку за это. Чем больше этих уродов будет платить за свои поступки, тем легче будет дышать таким, как мы». Он не злорадствовал, но я понимал, почему Борис радуется. Я просидел в тату-салоне до часу дня. Затем татуировщик написал мне рекомендации по уходу за кожей и пригласил на сеанс через две недели. чтобы мы нанесли последние штрихи, и татуировка стала рабочей, пока жару невозможно было использовать. «Покажешь?» Клаус встретила меня у входа в салон. Мы заранее договорились поехать в школу вместе. «Пока не могу». Борис сказал не снимать повязку до завтра. Ответил я, указав на руку. «Ты сделала то, о чем я тебя просил?» «Да». Он уже звонил мне из школы. «Отлично. Тогда поехали скорее». Тот, с кем должна была договориться Жанна, — Яблонский. Он уже ждал нас в столовой, развлекая себя тем, что делал мучные шарики и сахарные плюшки и кидал их в ведро для отходов. «Это правда?» — Всеволод с места, едва мы вошли и протянул руку. «До меня доползли слухи, что кипяток так и не поехал в Питер! Ха! Его загребли люди из БРМП!» «Правда?» — улыбнулся я и пожал руку в ответ. Это просто отличные новости!» Захохотал Яблонский. «Так и надо этому уроду!» Но я пообещал Антропову неприкосновенность за то, что он помог нам. «Так это Антропов сдал своего кореша?» «Да, и твое не совсем адекватное поведение сыграло нам на руку. Только теперь ты должен пообещать, что больше не тронешь иллюзиониста». «Обещаю», — хмыкнул аристократ. «Он получил вчера свое». Если честно, я уже вчера весь вечер промаялся. Все думал, не перегнул ли палку. Это позитивный момент. Значит, Владлен, который засел в теле Яблонского, не такой отмороженный, как его младший брат. По крайней мере, мне хочется в это верить. Хорошо. Я сел на стол и смахнул крошки со стола. Жанна, ты есть хочешь? А то я голоден, как собака. Не особо. Пожала плечами моя подружка. «Могу сходить купить тебе что-нибудь, если тебе не сложно», — попросил я. После того, как заказ был сделан, а Клаус застряла в очереди у раздачи, я снова повернулся к Яблонскому. «Ты для этого меня позвал сегодня пораньше, чтобы сообщить про кипятка?» — спросил он. «И про это тоже». «А что еще?» «Владлен, как бы нам с тобой не хотелось быть независимыми друг от друга...» Но мы оказались в одной лодке. Да ты меня и не напрягаешь особо. Мы вроде как друзья. Вроде как да. Подтвердил я. Чем я могу тебе помочь? Мне не очень нравилось иметь дело с аристократами и вообще полагаться на кого-либо, кроме себя. Но сейчас я был моим легким путем к тому, чтобы избежать крупных проблем после того фокуса, который я провернул. Слушай, я положил руки перед собой. и постучал по столу пальцами. «Если сейчас следствие удастся довести дело до конца и отправить кипятка на казачью заставу, за мной начнется настоящая охота. Ты думаешь, отец, не спустит тебе этого с рук? Ни за что. Однажды он нанял человека, чтобы тот убил моего отчима, а тогда я был просто угрозой для его сына. Теперь все станет намного хуже. И что ты предлагаешь? Пока ничего». «Мне нужно знать, что ты испытываешь к нему». «К отцу?» Владлен в теле Яблонского откинулся на спинку своего стула и зерошил на себе волосы. «Слушай, если у тебя есть какое-то ценное предложение, я готов продать папашу хоть сегодня. У меня есть причина его не любить». Я посмотрел в глаза аристократу, попытался понять, не лжет ли он, но жажда Владлена к власти действительно была очень сильна. Его неподдельная радость тому, что родной брат поедет на казачью заставу, говорит о многом, разве что нужно его замотивировать посильнее. «Тогда слушай мое предложение». Клаус вернулась с булочками на перекус. Села рядом. «Ты истинный глава клана», — продолжил я. «Нам надо придумать, как посадить тебя на престол уже сейчас, не дожидаясь твоего совершеннолетия, ну или, по крайней мере...» Сделай так, чтобы главой электроников стал любой другой человек. Но только не Александр Николаевич Парфенов. Ты же знаешь, я только за. Всеволод поерзал в своем стуле. Но по правилам клана, несовершеннолетний не может быть главой. Вот это нам и надо решить. Бабушка и дедушка Яблонского. Я посмотрел на Клаус. Кажется, она не придала значения тому, что я оговорился. Твои бабушка и дедушка Наверняка могут знать какие-то лазейки в правилах. Поговори с ними, узнай всю информацию, которая может нам помочь, и давай посадим тебя на трон как можно скорее». Яблонский поднялся и снова протянул мне руку. Я пожал ее в ответ. Это можно было считать началом наших взаимовыгодных отношений. «Ладно», — сказал аристократ, отпуская мою ладонь. «Сегодня вечером постараюсь все выяснить. Договор». Я уже поел. Так что пойду, гляну, что задавали по-латинскому. Увидимся на уроке». Мы с Клаус молча перекусывали какое-то время. Жанна сказала, что не голодна, но, несмотря на это, взяла себе рогалик. Делает все, чтобы проводить со мной больше времени. Но если она бросит попытки явно проявлять ко мне симпатию, то я постараюсь закрывать глаза на эти мелочи. «Что ты сделал?» спросила меня Жанна спустя некоторое время. «Не понял. Я посмотрел на нее. Какие дела у тебя были с Барт?» Она кивнула мне за спину. Я обернулся. Юля, похихикивая, вместе с одной из своих подружек, проходила мимо. Первая смена как раз заканчивалась. «Они уже второй день меня не трогают», — добавила Клаус. «Да?» — я удивился. «А разве вы не ладили?» «Ха-ха! Как будто ты не знаешь». Но к чему говорить девочке о том, что я видел все те гадости, которые про нее написали в женском туалете? Я серьезно не знаю, о чем ты говоришь, Клаус. Моя подружка улыбнулась и кинула в меня чайную ложку. В любом случае, спасибо, сказала она. Да, сегодня был отличный день. Вчерашнюю новость про символ на ладони я теперь вспоминал лишь изредка и только для того, чтобы лишний раз не размахивать руками. потому что уже приняла решение сперва спасти маму, а уже потом, узнав у нее все об отце, решать проблему темного. И, кажется, я уже готов к тому, чтобы отправиться на ту сторону и разыскать душу какого-нибудь гипнотизера. Тетя Фая, здрасте. Я подошел к гардеробу и засунул шарф в рука в пальто. Здравствуй, Костя. Вахтерша взяла у меня одежду и подала номерок. А можно от вас позвонить? «По городу? Конечно. Ну, заходи». Она добродушно впустила меня в обитель дежурства двух пятиклассников, помогающих развешивать куртки. «Только не разговаривай слишком долго. Урок через пять минут начинается». «Спасибо, тетя Фай». Я поднял трубку телефона, который был еще древнее, чем мой прежний. Достал из рюкзака визитку капитана Троицкого и набрал номер. Длинные гудки... я уже решил что его нет на месте и надо бы съездить к собору и проверить все ли в порядке когда он взял трубку троицкий ответил на звонок он доброго дня капитан это костя ракитский костя повторил следователь как будто не веря своим ушам ну да подтвердил я я хотел знать как там моя мама слушай костя начал он От этих слов у меня сердце ушло в пятки. Ни одна хорошая новость не начинается со слов «Слушай, Костя». «Что случилось?» «Сценарий санитара запустился».